Глава шестая. Итоги развития русской журналистики в XVIII веке. Рассмотрением журнальной деятельности родившего заканчивается наш обзор истории русской периодической печати XVIII века. Не всё в этом обозрении представлено с достаточной степенью полноты и подробности, не во всём соблюдены пропорции и выдержана перспектива. От отдельных журналов и даже групп периодических изданий нам не пришлось коснуться а по ряду причин, среди которых иногда были чисто индивидуальные, например, могут сказать, что масонским журналом следовал бы уделить несколько больше места, чем это находим в общей очерке журналистики последней четверти XVIII века. Мы всё же не сделали этого отчасти потому, что не разделяем взгляда, преувеличивающего реальное значение масонства и его журнального проявления в русской жизни. А частью и главным образом потому, что не чувствуем интереса к масонству и специально к масонской журналистике. Несомненный результат и всех этих обстоятельств, наш обзор истории русской журналистики в XVII веке не может считаться исчерпывающим и полным. Всё же мы находим нужным выпустить в свет эту первую попытку представить в связном виде историю начального периода русской периодической печати, историю журналистики XVIII века. Нам кажется, то в значительном количестве случаев неполнота, неполнота неточность и неясность многих, может быть, даже основных и важнейших сторон излагаемого процесса и материал является неизбежным свойством первых опытов, к числу которых принадлежит и настоящее исследование. Поэтому сейчас, когда мы А попытаемся подвести итоги нашему рассмотрению исторического пути русской журналистики XVIII века. Мы должны помнить, что выводы и заключения эти являются средством только начальных представлений, разделяя судьбу аналогичных построений. Первое наше заключение состоит в том, что в течение XVIII века русская журналистика постепенно окрепла, прочно вошла в общественный обиход и заняла заметное серьёзное место в социальной жизни. От рукописных вестовых писем и напечатанных славянским шрифтом Петровских ведомостей до Санкт-Петербургских и Московских ведомостей, до Трутни, Друга Честных Людей или Стародума, Почты Духов, Беседующего Гражданина, до Московского журнала, Карамзина и Санкт-Петербургского журнала, Пнина и Бестужевой, тому подобное. Таков путь русской журналистики XVIII века. Каково же было воздействие русской журналистики XVIII века на современников? В нашем изложении мы стремились по мере не возможностей собрать все дошедшие до нас сведения об отношении тогдашних читателей к газетам и журналам тех лет. К сожалению, материалов подобного рода сохранилось не слишком много. Известную долю показательности имеют сведения о тираже ведомостей, приведённые нами в соответствующем месте. Как не случайные сохранившиеся данные от тиражей о расходе отдельных номеров ведомостей, все же и по этим материалам можно заключить, что были в то время читатели, которые проявляли интерес к газете, для которых иногда приходилось даже выпускать второе издание того или иного номера, которые раскупали тираж без остатка. Если мы говорили о том, что... Газета эта не имела успеха, то в этом надо винить не одних только читателей, а и саму организацию дела, в частности и то, что сейчас мы называем аппаратом распространения, ведь существуют рукописные списки Петровских ведомостей, ведь сохранилось некоторые номера в одном, двух экземплярах, а некоторые в печатном виде и вовсе до нас не дошли, то есть было полностью зачитано Всё это даёт основание считать, что Пётр своевременно осуществил мероприятия, для которого условия уже вполне созрели. Вопрос о развитии русской журналистики в XVIII веке всё время сталкивается и переплетается с вопросом о тираже и количестве читателей. Если исходить из наших современных представлений о тираже газет и журналов, то нам покажется, пожалуй, незаслуженным внимание и изучение журналистики этого периода с её карликовыми тиражами недолговечностью изданий и странной читательской долговечностью материалов этих изданий перепечатки пирамича не к ведомостям трудолюбивой пчелы и трудня живописца почты духов московского журнала и так далее но в наше представление о журналистике 18 века надо внести некоторые уточнения конечно производит впечатление указания Исследователи, что число читателей было вообще очень ограничено, а подписчиков и по давно, как немала цифра 300 подписентов, о которой сообщал Крамзин, но и её достигал в то время редкий журнал. Очень часто это число ограничивалось сотнями или даже десятками. Некоторые журналы прерывались на первой книжке или даже заявляли о себе только объявлениями. Библиотека учёной экономической и так далее издававшейся в 1000 в 793-94 годах в Тобольске П. Сумароков имел 111 подписчиков. Утренние часы 1788-89 годов заявляли в своём объявлении, что к изданию журнала не может приступить иначе, как по собрании 200 подписчиков, но на самом деле приступили при 48, а кончили год при 102 и прекратилось в начале следующего изда года. Издатель Санкт-Петербургского еженедельного издания 1778 года заявлял при его прекращении, что оно обошлось ему в 2.000 рублей из подписавшихся и 2/10 часть получена. Лекарство от скуки и забот 1786 восьмого месяца 7 уведомило при своей кончине малое число подписавшихся, что причина пресечения та, что издатель доселе и пятой части издержанного иждивения не получил. В заявлении о прекращении зеркала света 1786-1787 читаем, что малое число подписателей, сей год бывших, а и того менее на будущих явившихся, утвердили давно известную информацию о писателях общую пользу предметов имеющих истину. Конечно, такие обобщения и подробный материал, повторяю, производит впечатление, что... но надо сразу же сказать, что не всё здесь верно. Так, например, жалобы на плохую подписку исходили обычно не от академических изданий, не от трудолюбивой пчелы, не от цитирических журналов невекове и тому подобное а от второстепенных и третьей степенных журналов. В списке приведённом ДИ да Анученным нет ни одного сколько-нибудь заметного журнала. Когда говорят о небольшом числе подписчиков и читателей, находятся обычно под э, бесспорным впечатлением небольшого тиража отдельных журналов и газет, и не учитывая того, что одновременно в том же году существовали и другие журналы, кем-то выписывавшиеся и кем-то читавшиеся. Если бы была возможность подписать <coughs> погодно число подписчиков периодических изданий XVIII века и выяснить кривую движения подписки, Только тогда могли бы быть сделаны точные и правильные выводы относительно количества стор... стороны развития журналистики XVIII века. С конца 1770-х годов постепенно в ряде журналов появляются списки особ подписавшихся, но не все журналы дают такие списки, а некоторые сперва печатают их, а затем прекращают. Всё же было бы полезно расписать всех подписентов периодики этих лет и определить, какие категории подписчиков существовали тогда, как кого, их социальное членение, какие издания пользовались большей популярностью, были э, либо рядовые подписчики, выписавшие больше одного-двух изданий, как они именно, э, кто и так далее. Пока же эта работа не сделана, остаётся в силе наш предварительный вывод о постепенном росте и усилении значения журналистики в XVIII веке. Хотя большинство периодических изданий, писал А.Н. Радищев в письме и ссылки, обречено на кратковременное существование, тем не менее, все они представляют в некотором роде хронологическую, если можно так выразиться, картину состояния литературы у той или иной нации, и не только литературы, но также картину, в самом деле отмеченную В общем, духом нации, её поступательным или попятным движением в различных отраслях человеческих знаний. Таково было мнение не только выдающегося деятеля нашей культуры, но и множества рядовых читателей XVIII века, и оно определяло их отношение к периодической печати на всём протяжении столетия. Сопоставляя длительное существование отдельных изданий XVIII века, мы не можем не обратить внимание на особенную устойчивость и прочную журнальную деятельность Академии наук, издававшейся с ей с 1727 года Санкт-Петербургские Zeitung и Санкт-Петербургские ведомости, а также научные и научно-популярные журналы Академии, благодаря своему содержанию и высокой по тому времени издательской культуре играли крупную роль тогдашней литературной и общественной жизни. Несомненно, что издания Академии наук распространяли среди читателей конкретные знания, стоявшие на уровне тогдашней науки, удовлетворяли их интерес к прошлому своей родине, способствовали географическому и экономическому изучению страны. Знакомились с классической и новой литературой. Вполне поэтому естественно, что и газеты, и журналы Академии наук в XVIII веке о простом для книг, а а магистры технических даний служили Московского университета сухопутного шлякетского корпуса и если эти новые периодические органы не следовали рабским академическим образцам то это было вполне закономерным проявлением роста национальной культуры, нисколько не умаляющим и не снижающим значение академической журналистики. Следует иметь в виду ещё и то обстоятельство, что печатные ряды частных журналов типографии Академии наук способствовали набразию орфографии и внешнего оформления тех изданий. Это в особенности первое имело в 18 веке э в пору орфографической непорядочности большое организующее влияние, даже в такой деятельности сказалось воздействие академии на журналистику XVIII века как введение виньеток, заставок, концевок и инициалов. Первые издания Академии уделяли этому должное внимание, и то более скромные, то более нарядные типографские украшения встречаем мы в журналах XVIII века на протяжении всего столетия. Таким образом, и с внутренней, и с внешней стороны журналистика Академии наук играла в XVIII веке значительную важную роль. И это второй вывод, к которому привело нас изучение материала. Указывая на большое значение академической журналистики в этот период, мы должны всё же отметить, что она удовлетворяла только научные и в известной мере литературные интересы тогдашнего русского общества. Вопросы же политические и этические освещались в изданиях Академии наук мимоходом и, естественно, э для правительственного идеологического органа в сугубо монархическом, ортодоксально-крепостническом духе Неминуемо по мере роста общественного сознания должен был наступить момент, когда передовая общественная мысль пришла в конфликт с официальной идеологией феодально-крепостнического государства, сперва по частным вопросам сумароков, затем по коренным и основным проблемам русской жизни, на веков фанвизин, родищев, крылов, так зародилось – И довольно быстро стала развиваться частная русская журналистика, именно на её долю выпали самые крупные достижения и успехи нашей периодики в XVIII веке. И как быстро развивалась русская журналистика? Ведь с момента возникновения измещственных сочинений до появления Трудолюбивых пчелы прошло всего только 4 года. От сумроковских журналов до сатирических журналов навеков Осичкарёва именно только 10 лет в какой зрелости и самостоятельности э, пребывала За эти 10-15 лет русская журналистика от эпиграмм на откупщиков и глупых придворных в трудолюбивой пчеле журналистика переходит к борьбе за право общества самостоятельно мыслить, за право критиковать не только абстрактный порог, но и конкретных носителей этого порога, не останавливаясь и перед критикой того, что, по выражению Трутня, от критики свободна, очевидно, самой Екатерины. В самом деле, постановка вопроса об идеальном государре, столь актуальная в продолжении всего царствования Екатерины, могла явиться и явилась действительно только в результате недовольства российской эстраей, и притом не глухого и не ясного, а осознанного недовольства от переводов с китайского и навековских журналов с 1769-80 -го годов то и до Крыловского Каиба 1792 года беспрерывно присутствует эта тема на страницах наших журналов, да и не только журналов. Вспомню хотя бы слово похвальное Марку Аврелию господина Томаса в переводе Дениса Ивановича Ванвизна, романы Хирасского в переводе Финелона, Терассона и так далее. Политическое самосознание передовых э русских людей второй половины XVIII века росло и всё больше приходило в противоречие с самодержавием и его устоями. Отсюда возникли не в хронологическом смысле и другие важные темы крепостничества, национального характера, национального воспитания, борьбы со взяточничеством и тому подобное. И естественным образом при обсуждении всех этих вопросов наши писатели вообще и вообще журналисты в частности сталкивались с личностью и действием Екатерины. Получалось положение, при котором почти вся журналистика, передовая, конечно, упорно боролась с императрицей, ее фаворитами, системой фаворитизма и так далее, используя самые различные поводы и способы от сатиры и политических статей и до невинных, на первый взгляд, переводов из статей по географии и естествознанию. Излагая материал в таком разрезе, автор сознаёт, что его могут упрекнуть в сгущении красок, могут сказать, получается впечатление, что уже в первые годы царствования Екатерины э была идеологом самой крайней реакции. Между тем, выдлюнувшие Екатерину II в круги вовсе не были самыми реакционными в русском обществе, поэтому несомненной Екатерине приходилось бороться не только с левой оппозицией, но и с приверженцами старины, и поэтому её сатира до некоторой всегда была реакционной. Ку какие прогрессивные ноты встречаются и на страницах всякой всячины, и не только для локировки, но и в прямой борьбе с оппозицией справа. Э всё это в книге смазно, и автор не упускает случая, чтобы так или иначе уязвить Екатерину, допускает, что некоторая доля справедливости в этих возможных упрёках есть, и что какую-то положительную роль в борьбе с оппозицией справа сыграла и сатирическая деятельность императрицы, но как всё-таки незначительна эта прогрессивность Екатерины в сравнении с теми действительно передовыми требованиями, которые выставлялись лучшими нашими журналами XVIII века. <свят> Упрёки, которые могут быть обращены к автору настоящей книги, бесспорно должны быть связаны с той не во всей правильной, по-нашему, реабилитацией Екатерины как внешнего политика, которая проводится в лекциях и печатных работах академика Ева Тарле. Но характерно, что в своём стремлении пересмотреть результаты и принципы дипломатической деятельности Екатерины, академик Тарле всегда подчёркивает, что внутренней политики и личности императрицы он не касается. Лучше всего эта точка зрения выражена в статье Тарле из Истории русской дипломатии. Здесь мы читаем следующее: "И в России, и в Европе, и при жизни Екатерины, и долго после её смерти, время её правления расцвелось именно в области внешней политики как период полных блестящих успехов и громкой русской славы. Это всегда признавали и те, кто несколько не закрывал глаза ни на крепостное право, в котором томились миллионы русских людей, ни на бесчестные и отрицательные стороны административных и судебных порядков, ни на разгул произвола чиновников и знакрадство при дворе и на верхах правительственного аппарата, ни на личные очень тёмные деяния самой императрицы, лежащие неизгладимым пятном на её историческом имени. Удивительно ли после этого, что в отрицательной характеристике Екатерины её внутренние политические исходят из такие противоположные по своим политическим убеждениям лица, как её современники: дворянский консерватор князь ММ Щербатов о повреждении нравов в России, передовый писатель Иван Видинов-Новиков, Ильseñер Радищев, как Пушкин, исторические замечания, как либерально-буржуазный историк Ключевский, как наш советский учёный академик Е. В. Тарле и прочие. Поэтому при изложении материалов об истории журналистики последних 3-х 18-го века вполне естественно было желание показать то, что было основным, важнейшим, ведущим, а не частным и малосущественным. Было время Но во вторую половину царствия Александра I, царствия Николая I, даже позднее, когда обращение к эпохе Екатерины хотели аргументировать необходимостью либерализма сверху, именно тогда сложилась легенда об удивительном единодушии правительства Екатерины и всего русского общества в борьбе с крепостничеством, бюрократизмом. И так далее. Может быть, наше воззрение на рост прогрессивных сил в русском обществе второй половины XVIII века как на результат борьбы с Екатериной, наиболее сознательных деятелей, отражавших объективные а, противоречия русской жизни и в первую очередь рост стихийной крестьянской революционности и противоречит привычным представлениям. Но нам кажется, что в таком изложении реального взятого из журналов материала больше исторической правды, чем в объективном рассказе о заслугах Екатерины в борьбе с оппозицией. Изучение русской литературы и в особенности русской журналистики XVIII века приводит к заключению, что традиции свободы любви, традиции свободолюбивого движения, возглавленного впоследствии родившими декабристами Герценом, Белинским, Чернышевским и Добролюбовым, зарождались и складывались уже в годы XVIII века среди неизвестных и безымянных многих сограждан, которые, по словам Смесе, видят истину закрытую завесой ложного предрассуждения и выразителями взглядов которых была прогрессивная часть журналистики XVIII века. Таким образом, мы приходим к третьему выводу. История журналистики XVIII века есть существенное звено в развитии русской общественной мысли, русского освободительного движения. Но рассмотрение того же материала под другим углом зрения в плане, собственно, литературном, приводит к не менее важному заключению. Именно в процессе политической борьбы с Екатерининским режимом, сперва якобы либеральным, затем откровенно реакционным, русская журналистика незаметна для самой себя, для своих читателей и чит деятелей, подготовила в недрах классицизма будущее и успехи и конечное торжество реализма. Вынужденные ходом борьбы с правительством Ленин идеализировавшим Екатерининскую действительность, обращаться к изображению безотрадной обстановки России. В середине и конца XVIII века наши журналисты, Новиков, Фан Визин, Крылов, Сечкарев, Эмин и другие, отходили от канонов классицизма, как отходил от них и Сумароков, когда в трудолюбивой пчеле и других журналах нападал нападящих, приведших его в изнеможение». Не в эрое комической поэме, не в травестиях и пародиях на классические образцы искусства, а в копиях отписки крестьян к помещику в письмах к фололее, в гротесственных местах похвальной речи Крылова, в многочисленных сатирических зарисовках помещичьих и подьяческой жизни 18 века, отраженный в журналах того времени, зарождался и складывался будущий русский реализм. Родические слова я взгну окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала, характерны в меньшей или большей степени для многих переводных э, э, работ деятелей нашей журналистики XVIII века являются одновременно ключом к пониманию этического начала в политической борьбе Екатерины и эстетического источника в преодолении классицизма и зарождении реализма. Таким образом, мы можем считать несомненным, что в истории развития русского реализма журналистика XVIII века играет важную и неиспоримую роль, и при анализе отдельных журналов, и при рассмотрении журналистики и последовательно сменявшиеся периоды нам а приходилось отмечать значительные сдвиги в области литературного языка. Мы видели, что первые опыты академических переводчиков в создании научной и газетной терминологии были реализованы с неодинаковой долей успеха, но все же они не прошли бесследно в подготовке ломоносовских реформ русского языка. Мы видели, как почти непрерывно с 1726 по 1728 год в журналах возникало обсуждение языковых вопросов, Как проблемы произношения, орфографии, единства литературного языка, семантики и стилистики и тому подобное не переставали привлекать внимание тогдашних журналистов. Наконец, перед нами проходили конкретные образцы литературного языка отдельных периодов XVIII века. Итак, от языка Петровских ведомостей сухого точного полуславянского полурусского, не всегда грамотного, от языка Б. Волкова и э проведевшива в публичных ведомостях я Синявича до изящного, благозвучного и временами очаровательного, хотя и очень устаревшего для нас языка Карамзина, таков путь развития прозаического языка русской журналистики. И именно на фоне исторического развития в окружении журнальных споров непосредственных достижений в, обла в области языка приобретают своё настоящее объективное значение реформы Ломоносова и Карамзина. Всё то, что было только что сказано, относилось и относится к истории литературного языка, сделано ли было в XVIII веке что-либо в области собственного журнального языка. В этом отношении язык журналистики XVIII века представляет особый интерес. В нём мы не находим элементов расхождения с общенациональным литературным языком, и это, в свою очередь, делает журналистику XVIII века ценным документом в истории языка и законов мышления нашего народа. Таков четвёртый вывод, к которому привело нас рассмотрение старой русской периодической печати XVIII века. В журналистике второй половины XVIII века ставился также вопрос о врождённых свойствах россиян. Мы видели, что в разработке этой проблемы наметились две линии. Екатерининская, говорившая о понятливости, смирении, послушании, страхе Божьем, как основных чертах врождённых свойств русского человека, и прогрессивная, видевшая национальный характер. Эм, в стойкости, непреклонности, великодушии и свободе любви это последняя формулировка, особенно отчётливо выражена в журнальных и нежурнальных произведениях Радищева. Таким образом, пятый вывод, намечающийся в результате исследования материала, состоит в том, что споры о русском национальном характере, как не эмпиричны, наивны и случайны были отдельные суждения, имели большое воспитательное значение для национального самосознания и самопознания. Кроме того, они способствовали росту интереса к прошлому, в котором искали отражение и проявление национального характера. Это в свою очередь углубляло внимание к историческим документам и помогало в разработке истории России. Наконец, в смеси Московского журнала в Карамзинском в роли Силеня и других его очерках в Российских анекдотах Санкт-Петербургского журнала обнаруживается интерес к жизни крестьянства как носителей народных черт. Проблема врожденных свойств россиян не влекла за собой усиление национальных отчужденностей, национальной обособленности или кичливости. В журналистике XVIII века мы не встречаем сколько-нибудь заметных проявлений шовинизма, столь характерных для голофобствующей литературы царствия Александра I позднее. Широкое понимание и глубокое уважение к передовой европейской цивилизации мы находим и в кошельке Новикова, где, кстати, особенно много места уделено проблеме старинных русских добродетелей, и в журналах, Крыловой в письмах русского путешественника Крамзина, но не только по отношению к западу, обнаруживает журналистика XVIII века такти и вдумчивость, наличие в периодических изданиях тех лет э, камчатской песни Трудолюбивая пчела, самояцкой сказки, опыта калмыцкого стихотворения и так далее, свидетельствует о внимании тогдашних журналистов и культуре народов, стоявших на значительно более низкой ступени общественного развития. Таким образом, шестой вывод из нашего исследования может быть сформулирован так: В лучших журналах XVIII века национальное самопознание и самоо уважение осуществлялось одновременно с познанием и уважением к другим нациям. Русская журналистика XVIII века сначала началась с газет, основным и даже единственным жанром которых была короткая политическая информация с различных внешних и внутренних событий. Раньше всего подобное новшество стало допускаться в печатавшихся ведомостях письмах Петра и его приближённых. Напомним, в Петровское письмо о победе под Полтавой, позднее же в Санкт-Петербургских и Московских ведомостях, проявилось подобие корреспонденции с соответствующими элементами анализа и оценки событий. В Федоровских ведомостях печатались и списки изданных и находившихся в продаже книг. Эти сухие реестры положили начало русской журнальной библиографии и критики. Постепенно появляются списки книг, сопровождаемые аннотациями и образцами слога сочинителя или переводчика. Затем рецензии реферативного и позднее критического характера. В конце века в московском журнале «Карамзинаев» зрители, в Санкт-Петербургском «Меркурии», в Санкт-Петербургском журнале и других начинают печататься серьезные рецензии и критические статьи. Научные и научно-популярные издания Академии наук вводят в русскую журналистику жанр научной статьи. На протяжении XVIII века жанр научный, в особенности научно-популярные статьи, в общем, не претерпевает значительных изменений. Очевидно, именно к этой стороне деятельности тогдашних учёных справедливо всего отнести характеристику из Пушкинских исторических замечаний 1822 года. Схоластический педантизм по-прежнему приносил свою непреметную пользу. Особенно большое просветительное э, значение приобретает научно-популярная статья в журнальной деятельности Новикова, в частности в её детском чтении. Интерес русских читателей XVIII века к научно-популярному материалу вызвал повторное издание примечаний к Ведомостям, а также другие аналогичные журналы. Помимо своей познавательной ценности, научно-популярные статьи в журналах XVIII века имели и то значение, что в большой мере способствовали обогащению литературного языка научной терминологией, бывшей до того достоянием одной только узкой части э, учёных. Возникновение литературных отделов и нау в научно-популярных изданиях Академии Наука, а затем специальных литературных журналов повело к необыкновенно богатому расцвету разнообразных журнально-литературных жанров, частью таких, которые существовали и ранее, независимо от журналов, как Ода, Надпись, Слово, Разговоры в царстве мёртвых, Притча, эпиграмма, частью таких, которые появились на страницах периодических изданий и На них преимущественно и бытовали сон, письмо к издателю, портрет ведомости, мнимые словари и т.д. Особенным жанром и разнообразием отличалась сатирическая журналистика XVIII века. От политического памфлета до примечаний издателя, от нравописательного очерка до иронического приписания, просвещения, э посвящение от переводов с китайского до ехидных фанвизнских вопросов и российских пословиц Навекова от тостстрокритических диалогов до переписки провинциальных помещиков с сыном отставных и неотставных подъячих Щогали, Щгалих и так далее, а таков далеко не полный жанровый репертуар сатирических журналов Навекова, Крылова, Фанвизина и других. Изучение материала показывает, что журнальные жанры вырастали в процессе живой общественной борьбы и диктовались требованиями этой борьбы. Цензурные преследования журнала 18 века вызывали к жизни эзопов язык, систему полунамеков, своеобразную зашифровку важнейших понятий и терминов, нисколько не ослаблявшую политического смысла произведений тогдашних писателей. Русская журналистика 18 века оставила журналистике последующих десятилетий очень большой и разнообразной, «Жанровое наследие», которое с значительным успехом было использовано и испытано ею в литературно-общественной борьбе, в борьбе с крепостничеством и самодержавием. Это седьмой вывод – к которому приводит наш анализ и обобщение материалов по истории русской журналистики XVIII века. Конечно, предложенными выводами далеко не исчерпывается богатое идейное и фактическое содержание нашей журналистики за все XVIII столетие. Вероятно, нами упущены какие-то и, может быть, существенные стороны в ее развитии. Но кажется нам и то, что приведено в настоящей книге, показывает, какую большую культурную ценность, незаслуженно забытую и напрасно пренебрегаемую, представляет русская журналистика XVIII века того века